Из Архангельска ее отправили по этапу в трюме судна, переполненным заключенными. Их везли морем в заполярные лагеря. В спертом Наташа задохнулась. Тело ее выбросили за борт. Знаю я и другую смерть от удушья в схожих обстоятельствах. При подходе немцев к Малоярославцу оттуда спешно эвакуировали наловленных высланных, во множестве осевших в этом городке, за пределами 110-го километра от столицы. Был среди них Владимир Константинович Рачинский, маленький, щуплый и близорукий интеллигент чеховского склада, в прошлом богатый помещик и убежденный земец. Его впихнули в товарный вагон, где стояли впритык один к другому, сдавленный со всех сторон. Рачинский задохнулся, когда и как никто не заметил. По малому его росту лицо Владимира Константиновича утыкалось в спину или грудь соседа. Быть может, он и пытался высвободиться, шевельнуть рукой, неслышно из-за стука колес вежливо просил — пожалуйста, чуть-чуть, на секунду отодвиньтесь. Когда выгружали из вагона, Рачинский, уже застывший, повалился, как сноб, направонявший мочой пол. Умер стоя. — Нет. не утешает сознание, что с 1937 года одни палачи стали уничтожать других. Пусть тот же Аустрин и тысячи других чекистов погибли в имя же учрежденных за стенках. Эта кровь не может искупить те миллионы и десятки миллионов жизней вполне невиновных людей, каких руками Аустрин их истребила трижды проклятая сила, прикрывшаяся знаменем диктатуры пролетариата. И когда сейчас, в конце 70-х годов, с высоких трибуны в партийной печати заговорили о нравственности и морали, чуть ли не о любви и человеческом сочувствии, милосердии, я вспоминаю, переживаю заново, и режет слух лицемерный лепет, то... Очередной прием, призванный ввести в заблуждение, прикрыть овечьей шкурой неслабеющую готовность подавлять, уничтожать, убивать, если только возникнет и тень угрозы этой диктатуре, уже не пролетариата. Так теперь стесняются говорить а подменившей это понятие власти кремлевской олигархии. Как говорить о добре и справедливости, не отрекшись от того кровавого Марева, оставаясь наследниками Дзержинских? продолжая упорно называть клеветой всякое упоминание о злодеяниях минувших десятилетий, отказываясь судить своих преступников против человечности, как поверить разбойнику, на время припрятавшему нож, пусть расписывается в том, что преисполнен братолюбивыми чувствами. Исподволь. Сторожилом камеры сделался и я. Шло время, а меня все не выкликали на этап. Конечно же, ГУЛАГ не взвешивал, как выгоднее меня запродать. Образованность без технических знаний не стоила и гроша, но по представлениям этого ведомства и я мог рассчитывать только на участь, уготованную мне моей первой лошадиной категории здоровья, на почетное участие в лесоповале, как острили бывалые лагерники. В нашу пересылку не попадали непосредственно с воли, а лишь после следствия, но слухи, подтверждавшие узнанные от Натальи Михайловны, проникали через уборщиков. Все прочие корпуса тюрьмы были, по их словам, забиты, чисто одетыми людьми, в наркомовских куртках, длинных командирских шинелях с сорванными знаками различия. В коридоре смертников видели областного прокурора. Я вспомнил его брезгливо сощуренные глазки, манера олимпийца, роняющего несколько слов перед небритым арестантом в обтертых мятых штанах.